Приквел. История Виктора и Елены. Виктор. Слишком они большое значение придают этой и н и ц и а ц и и Мама позвала на мой четырнадцатый день рождения, казалось, всех хранителей, которые у нас только были. Дверной звонок трезвонил без конца, повещая к а ж д о м н о в о м г о с т е Я слонялся по квартире до тех пор, пока не понял, что осталось только одно место для моего уединения – моя комната. И как только моя мама переключилась на тетю Галю, я улизнул в спасительную для меня безмолвную, одинокую на такую желанную в эту минуту комнату. Пусть тетя Галя тарелки раскладывает на праздничный стол, а я умываю руки. Я как раз тихонечко прикрыл дверь свою спальню, когда услышал, как две женщины начали обсуждать какое-то комнатное растение, его полив, уход и так далее и так далее. Полчаса у меня точно было. Я рухнул на кровать, уставившись потолок. Интересно, какая она будет. Нет, м не все равно. Отогнав от себя эти мысли, я развернулся так, что передо мной оказался глобус, который стоял на столе возле головы кровати. Я взял его в руки, потом зажал его о с н о в а н и е коленями и к р у т а ну, л что есть м о ч и Вот бы можно было попасть куда душа пожелает, а не куда решит древо. Аргентина, Австралия, Папуа, Новая Гвинея. Столько стран, городов, а я вынужден скитаться по чужим спальням, максимум в пределах Московской области. Я снова вздохнул и вернул глобус на место. Со двора до неслись крики моих друзей, они гоняли мяч, а я тухнул в квартире в ожидании родственников. ч Я даже п р и в с т а л и выглянул одним глазом в окно, чтобы меня никто не заметил. Шутка ли? Первый этаж, а я как на ладони. Глазею как ребята играют в футбол. в о н л ё ш к а опять его на ворота поставили, о л у х и У него не руки, а решето. Всю статистику портит. Я резко пригнулся, капитан команды Вовка уставился прямо в окно. Надеюсь, он меня не заметил. Не хотелось бы объяснять, что сегодня у меня день рождения и что за столом не будет ни одного моего друга. Витя, это мама. Я угрюмо поплелся обратно в кухню, в мир салаты, оливье и детского шампанского. Тосты сменялись один за другим, а я просто изнывал от скуки. Какая важная месть! Ты теперь большой, хранитель звучит гордо, будущая пара. Я незаметно покосился на часы, висевшие над входом в гостиную. Семь часов вечера. Скоро, очень скоро все разойдутся, меня наконец дождется свежий номер журнала «Техника молодежи». Я как раз утром вытащил его из п о ч т о в о г о ящика, теперь моя пятая точка зудела и не давала спокойно сидеть на месте. Маму перехватила мой беспокойный взгляд и строго насупила в р о в и Пытка салатами продолжалась третий час. В начале девятого, к о г д а п о с л е д н и й гость, наконец уже одевался, стоя в коридоре, я выпалил быстро е до свидания, и пули пролетел мимо мамы, мимо нашего кота ушастика прямо в спальню. Захлопнув дверь, я с б л о г о в е й н е м открыл верхний ящик стола. Журнал лежал и, словно ждал меня, манил своей обложкой гигантской электрической сферой, которая о б н и м а л и человеческие руки. Разложив его перед собой, я стал л и с т а т ь тонкие блестящие страницы, погружаясь в мир вычислительных машин и природных явлений. Но спустя буквально минуту буквы поплыли, я прищурился, силено прочитать заголовок. Стул подо мной как-то странно накоренился и стал у с к о л ь з а т ь куда-то вниз. Теряя опору, я хватаю руками в о з д у х и в самый последний момент цепляясь за журнал. В следующий миг мое тело погружается в воду, и от неожиданности я делаю вздох, но глотаю лишь воду. Елена, я пытаюсь разыскать отца, м о все время разминаемся с ним лишь на долю секунды. Леночка, ты что-то хотела? Это Варвара Николаевна, секретарь ректора института сна, ну и моего отца по совместительству. Интересуется, пока я переминаюсь неуловко с ноги на ногу в дверях. Да, вы не видели папу Владимира Андреевича. Я наполовину зашла в приемную, другой половиной пряталась за дверью. Он, кажется, в зимнем саду. Она опустила голову и посмотрела на меня поверх очков, которые висели на кончике носа. Что-то случилось? Нет, слишком поспешный, взволнованно ответила я. Спасибо. Я уже мчалась по коридору, здороваясь по пути с лаборантами, врачами, даже учеными. В этом крыле здания я знала почти всех папиных коллег, занимающихся изучением процессов сна, влияния сновидений на здоровье человека, а также лечением бессонницы и нервных расстройств. Наконец, за двойными дверями я оказалась в бальном зале. Это был самый короткий путь к зимнему саду. Сейчас здесь было пустынно, но уже в конце сентября зал наполнится голосами молодых хранителей, которые впервые познакомятся с о своими парами и увидят магическое, ничем с чем не сравнимое по своей красоте древо. Мои быстрые шаги э х о м разносились по залу, отражаясь от пустых стен высокого потолка. И как всегда, перед входом в к у п о л ь н ы й зал я р а з у в а ю с ь Ноги приятно погружаются в мягкую сочную траву. Я толкаю дверь. Я люблю приходить сюда. Здесь всегда светло. Огромный купол над головой пропускает максимум света и зимой, и летом. Тут я чувствую силу, очень мощную силу, вибрациями проникающую в моё тело. В этом месте я мечтаю, лежа на одной из лавочек с закрытыми глазами. Буквально вчера я представляла, как я наконец встречусь со своей парой. Я мысленно рисовала себе этого незнакомого мальчишку сильным и уверенным в себе, иногда забавным, иногда угрюмым. Потом образ менялся. Я уже видела нас вместе. Я в красивом белом платье, он в строгом костюме. Мы вот-вот должны произнести самые важные клятвы в нашей жизни. Глупо, может быть. Я вижу папу. Он стоит около металлического ограждения, разговаривает с нашим главным инженером. Меня не интересует, как вы это сделаете. Это ваша работа. Я видел проект здания. У вас есть все условия для осуществления плана, поэтому работайте. Инженер кивнул и быстро развернувшись, направился к выходу. Мы встретились с ним взглядами. Он напряженным, я слегка сочувствующим. Что ж, пора. Я шагнул а к отцу, который, облокотившись на ограду, смотрелся в е т в и д р е в а Где-то там пробивается в е т о ч к а м о его напарника, совсем еще молодая и неокрепшая, почти как моя. Но не об этом я хотела поговорить, пап. Я окликнула отца, о с т а в ш и с ь буквально в полуметре от него. Он тут же обернулся, энергично, готовый к решению очередной задачи, вставшей у него на пути. Здравствуй, дорогая. Меня впился папин орлиный взор. Такой внимательный и проницательный, от которого я каждый раз забывала все слова на свете. Вот и сейчас я стояла напротив него, с и л ь с ь произнести хотя бы первую фразу, но вместо этого лишь набрала воздуха и медленно его выдохнула. Ну, в чем дело? Папа приподнимает одну кустистую бровь и вопросительно смотрит на меня. Я же закатив глаза, на одном дыхании произношу: Можно мне пойти на день рождения к Миле, моей однокласснице, завтра? Я открываю глаза и молча жду ответа, как приговора. Почему ты так поздно об этом говоришь? Всего один день остался. Потому что я никак не могла тебя найти. Ты все время занят, а когда свободен, занят я: математика, химия, физика, уроки на фортепиано, чудо еще, что Милка меня не забыла за это долгое лето. А еще, еще я боюсь, что ты не разрешишь, поэтому оттягивала этот разговор до последнего. Прости, папа. Она позвонила мне этим утром, и я только сейчас тебя разыскала. Папа морщится. Он просто ненавидит решать дела в самый последний момент и сейчас готов прочитать мне целую лекцию по этому поводу. Но внезапно он спрашивает вопрос абсолютно на другую тему: как твои перемещения? Я не сразу подстраиваюсь под смену предмета обсуждения и начинаю тормозить. Э, хорошо, перемещаюсь. К Яну заходила, отчитывалась. Да. Хорошо. Отец удовлетворительно кивает и уже разворачивается обратно к древу. Ненавижу, когда он так делает. Придется спрашивать снова, пап. Так что насчет дня рождения? Он не п о в о р а ч и в а я с ь бросает через плечо. Я распряжусь, о водитель тебя завтра отвезет. И вроде бы можно радоваться, потому что я очень сильно хотела попасть на этот день рождения. Но радость была смазана, смазана папиным равнодушием. Поджав губы, я отправилась в свою комнату, чтобы предупредить Милу, что я завтра буду.